Глава тринадцать. Белоруссия. Жизнь, кажется, налаживалась. В доме отдыха Насте всегда нравилась. Там, на свежем воздухе, в окружении подруг и друзей, дни пролетали молниеносно, а настроение все время было чудесным. Мысли о школе навевали тоску, и не хотелось, чтобы лето заканчивалось. Хорошо бы начать работать и вообще больше в школу никогда не ходить. Когда они с бабушкой приехали на выходные домой, направились навестить тетку. Из живущих у них во дворе служебных собак, кавказская овчарка Басмач была самой злобной. Только при виде бабушки Басмач вел себя как ласковый котенок, зная, что она принесла ему вкусные косточки. Настю овчарка не подпускала даже на пять метров. Сейчас басмач гавкал и рвался с цепи так, что, казалось, вот-вот оборвет металлическую цепь и разорвет Настю в клочья. «Когда я вырасту, и у меня будет свой собственный дом, я заведу немецкую овчарку», — сообщила ему Настя. Басмач ее дружелюбие и желание завязать душевный разговор не оценил и начал гавкать еще громче. Зато навстречу ей с радостным лаем бросилась беленькая балонка. Она тут же легла на спину и подставила свой белый живот, чтобы Настя его гладила. Вот почему не все собаки такие милые и ласковые, как Тошка. Тетя Ираида сказала, «Настя, готовься в дорогу, собери все, что нужно. Я маме твоей пообещала отвезти тебя в Москву и там посадить в поезд до Гродно». Тут вмешался дядя. «Ираида, вот зачем ты берешь на себя такую ответственность? Матери надо, пусть она сама за Настей приезжает. Я категорически против малолетнего ребенка отправлять одну из Москвы, а если ее в поезд не пустят, куда ты ее денешь? В Москве оставишь? Назад поедете? Отстань!» – беззлобно сказала тетя Ираида. Она дядьку не особо жаловала. По правде сказать, она искренне любила Настю и давно бы взяла ее к себе жить, если бы не дядя. Поездка началась с приключений. Настя и тетя Ираида вышли из дома и ровно шли по дороге к автовокзалу. И тут их догнал дядька. С подковыркой, прищурив глаза, он спросил, «Ну что, пошли?» Тетя Ираида переполошилась и сразу поняла, что что-то не так. «Забыли, что ли, чего?» Дядя Коля со смешком отдал им забытые на столе дома билеты на автобус, не приминув упрекнуть тетю раиду «А я говорил, все, не слава богу, намаетесь еще, путешественницы!» «Да ладно, самое главное, нам возвращаться не пришлось, а то пути бы не было. Ты вот вспомнил, и молодец! В чем-то дядька был прав, вот бы добрались они до Москвы, Маши-растеряши!» Тем не менее, Настя с тетей Раидой благополучно сели в рейсовый автобус и провели в дороге десять часов. В Москве они едва успели добраться до Белорусского вокзала и за тридцать минут до отправления поезда купить Насте билет. Кассирша вообще сказала, что билетов нет. А так, спросила тетка и сунула в окошко кассирши крупную купюру. Та быстренько спрятала бумажную денежку под стол и выписала один билет для Насти. «Тетя Ираида, вы что, взятку дали?» — спросила Настя, округлив глаза, когда тетка отошла от окошка. «А ты бы предпочла обратно вернуться, да?» «Нет, конечно, но взятки же давать нехорошо». «Ой, Настя, какая же ты еще глупая! Скажи спасибо, что тетка у тебя всю жизнь в торговле работает. И так пришлось купейный вагон брать билет два раза дороже. Тетке еще нужно было добраться до Киевского вокзала». Она ехала к детям на Украину и сильно торопилась. Ей нужно было успеть на поезд до Симферополя. Настя осталась одна. Поезд уже стоял на платформе, но посадку еще не объявили. Она с интересом разглядывала разномастных пассажиров. На перроне стояли девушка с парнем в обнимку. Девушка плакала, а парень утешал ее, гладя по волосам и вытирая слезы платочком. «Влюбленные встречаются, провожаются», — со вздохом подумала Настя, — «а меня никто не провожает». Наконец дверь вагона открылась, и проводница пригласила пассажиров проходить и рассаживаться по своим местам. Тут же образовалась очередь, хотя в Настин купейный вагон пассажиров было мало, но пассажиры все равно умудрились даже здесь образовать небольшую очередь, они без этого не могут. В купе она познакомилась с пожилым мужчиной. Он долго расспрашивал ее, куда она едет и почему одна. Потом заказал проводницу два чая и угостил Настю пирожками. «Угощайся, детка! Мама моя приготовила. Домашние!» Настя тут же вспомнила пирожки от капитана Кука. Конечно же, эти пирожки не шли ни в какое сравнение с теми, но Настя поблагодарила мужчину и сделала вид, что безумно вкусно. Мужчина выходил в Смоленске, но Настя уже крепко спала, когда он вышел. Поезд пребывал с Гродно ночью. По дороге в поезде Настя нечаянно вспомнила об Андрее и почувствовала угрызение совести. Нехорошо она, наверное, поступила. Ну ладно, некогда ей о мальчиках думать, она все же к маме едет. Настя проспала бы свою остановку, но, к счастью, ее заранее разбудила женщина из соседнего купе. Проводница, конечно, тоже бы разбудила, но уже когда поезд прибыл на платформу. Еще в окошко своего купе Настя увидела стоявшую на вокзале маму. Красивую, как всегда, любимую и родную. Она обняла дочку и поцеловала в щеку. Потом они быстро сели в желтое такси с шашечками и поехали домой. «Какой красивый город!» — восхищалась Настя. Здесь сияли огни ночного города». А дороги здесь были не такие, как у них в Ярославской области. И асфальт ровный, без ям. Они въехали в ворота военного городка через пункт пропуска. Вышел солдат, проверил у мамы пропуск, и машину такси пропустили. Через городок шла всего одна асфальтированная улица, вдоль которой расположены пятиэтажные одинаковые дома. К одному из них они и подъехали. Квартира оказалась на третьем этаже. Настю удивила, что на подоконниках и на полу в подъезде стоят цветы в огромных катках. У них в Шуйске в подъезде только бабушкины коврики лежат перед каждой дверью. Мама открыла дверь ключом и пригласила Настю. «Заходи, дочка, осваивайся». Все уже спали, в квартире царил полумрак. Насте очень хотелось посмотреть на сестер, особенно увидеть младшую, но мама сказала, «Утром со всеми поздороваешься. Давай я чайник поставлю, выпьем по чашечке чайку и пойдем спать. Ты пока осматривайся, не стесняйся, только не буди никого». Настя огляделась вокруг, заглянула в комнаты. В одной из них спали сестренки, а для Насти постелили постель в зале на широком двуспальном диване. Трехкомнатная квартира показалась ей почти пустой. В комнате сестер стояли только две кровати, а в зале небольшая стенка, телевизор и диван. Какая-то необжитая квартира. Ни милых вещичек, ни бабушкиных ковриков. «Я одна сейчас, без мужа. Его перевели на новое место службы», — объяснила мама. «Лишних вещей не хотим приобретать. С собой туда за границу лучше ничего не брать». И квартира служебная, ее придется оставить. Военный городок располагался в лесу. Можно было хоть каждый день собирать чернику и голубику, шляться по лесным тропинкам. Детей в городке было немного. В их компанию едва набралось человек десять. Мама каждое утро уходила по своим делам на пару часов, оставляя маленькую сестренку на Настю с Тамарой. Ей нужно было собрать какие-то документы. Ведите себя хорошо, возьмете в холодильник и разогрейте еду, поставите чайник. Готовить мама со времен Казахстана так и не научилась. Еда была постоянно одинаковой – отварная картошка или макароны с сосисками. Зато в местном продовольственном магазинчике продавались шоколадные сырки, которые Настя обожала, и вкусные белорусские молочные продукты. У них в Ярославской области такого изобилия не было. Да ей волю, она пила бы вкусное топлёное молоко, ряженку и сливки целыми днями. Сестренка Ленка была тем еще фруктом. Хорошо, что маленьким фруктиком, а то нажаловалась бы матери, как любящие сестры с ней обращаются. В общем и целом она особых забот не требовала и крайне редко плакала. Наверное, понимала, что у старших сестер не забалуешь. Девчонки брали коляску и шли гулять с друзьями, оставляя сестренку на опушке возле леса. Кому она здесь нужна? Чужих нет в военном городке». Однажды Тамарка предложила «А давай скатим коляску с горки». Горка неожиданно оказалась крутой. Коляска перевернулась. Малютка упала и завопила, как резаная. На крик прибежала мама и чуть было их с Тамарой не убила. А один раз мама ушла на работу и попросила помыть пол. Девчонки насыпали ведра стирального порошка, налили воды и вылили несколько ведер на пол, а потом начали кататься по нему, как на коньках. Через полчаса прибежала соседка со второго этажа, начала кричать, что у нее течет с потолка, и чуть с ума не сошла, увидев полы в мыльной пене один раз Настя сожгла мамину новую нейлоновую кофточку, начала гладить ее утюгом, и кофта сгорела. Мама как раз вошла на порог. Но от кофты к тому моменту уже остались одни воспоминания. «Одни несчастья от тебя!» – закричала на нее мама и в сердцах сказала. «Вот куда тебя брать можно, такую трудную?» Настя обиделась, стараясь не подавать вида но она отчетливо поняла, что совершенно никому тут не нужна. Не до нее сейчас семья готовится к переезду за границу. Кажется, мама сильно обрадовалась, когда наступил конец августа. В глубине души у Насти оставалась надежда, что ей не придется возвращаться, что ее оставят в семье или даже возьмут с собой. Но надеждам сбыться не удалось. Мама с сестрами завезли ее обратно к бабушке и оставили учиться в седьмом классе. Настя до самого Нового года скучала, страдала и ничего не писала в свой дневник.